Поезд замедлял ход. — Хорошего дня, — сказала она. — Доктор Мандельброд присоединится к вам позже. На вокзале царила легкая неразбериха. Уставшие гауляйтеры, зевая друг за другом, выходили из вагонов. и встречал целый батальон чиновников в штатском или в форуме СА. Один из них увидел мою форму СС и нахмурился. Я кивнул на вагон Мандельброда, и лицо офицера просветляло. — Извините, — он приблизился ко мне.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 Гигантское нагромождение каменных блоков на широкой пустынной площади. Грубое, ощетинившееся заостренными крышами, увенчанное высокой стрельчатой башней, массивное, помпезное, строгое, однотонное здание, перед которым стояли в ряд украшенные флажками мерседеса высоких сановников. Программу открывала серия выступлений экспертов из окружения Шпейера, в том числе и Вальтера Ролланда, стального магната.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 фельдмаршал Луфтваффе Мильх и толстый человек с бычьей шеей, густыми, зачесанными назад волосами, которого я опознал во время одного из перерывов, Рейхсрайтер Борман, личный секретарь фюрера и начальник партийной канцелярии НСДАПе. Кроме имени мне было мало, что известно о Рейхсрайтере. Никогда о нем не упоминали ни газеты, ни кинохроники. Не припомню, чтобы я видел его фото».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 В его специальном «Мерседесе» с огромным салоном имелось устройство, благодаря которому кресло, снятое с платформы, въезжало в машину. Платформа и помощниц везла вторая машина. Мандерброд велел мне сесть с ним. Я примастился на откидном кресле. Реланд сел впереди с шофером.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 На фуршете я беседовал с двумя офицерами личного штаба, Вернером Гротнером. Он никак не мог прийти в себя от своего назначения на место Бранта. Брант, получивший штандарт инфюрера, занял пост Вольфа и адъютантом из полиции. Именно не первые, я думаю, рассказали мне о том сильном впечатлении, которое произвела на группе инфюреров двумя днями раньше рейч-рейхсфюрера.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 Никогда не слышал, чтобы Герр Леланд высказывался так грубо. Шпеер кивнул головой. — Старайтесь постоянно контактировать с рейхсфюрером, — тихо произнес Мандельброд. — Не дайте угаснуть новому порыву. Если не хотите беспокоить по мелким вопросам рейхсфюрера лично, обратитесь к присутствующему здесь моему молодому другу. За его надежность я ручаюсь». Шпеер рассеянно взглянул на меня. «Но у нас уже есть связной с министерством». «Конечно», — бросил Мандельброд. «Но у штурмбанфюрера Ауэ доступ к рейхсфюреру, безусловно, ближе. Не стесняйтесь к нему обращаться». «Хорошо, ладно», — согласился Шпеер. Роланд повернулся к Лелланду. но «Ну, так мы договорились насчет Манхейма?» Ассистентка Мандельброда легонько толкнула меня локтем, дав понять, что во мне больше не нуждаются.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 и тем, кто, как и я, страдал от ужасной ответственности, возложенной на нас нашим рейхсфюрером, отлично понимавшим, что нам приходится терпеть. Нет, он отнюдь не сентиментальничал и резко выразился в конце выступления «Многие еще заплачут, ну и что? И без того слез уже немало». По-моему, вполне шекспировская фраза, хотя, вероятно, из другого выступления, или я прочитал ее позже. Не уверен, да и какая разница. После доклада, уже где-то в семь часов вечера, Рейхсрайтер Борман пригласил нас в буфет в соседнем зале. Сановники, в основном гауляйтеры в летах, брали бар штурмом. Поскольку мне предстояла командировка с Рейхсфюрером, я воздержался от выпивки. Я приметил Гиммлера в углу. Он стоял перед Мандельбродом с Борманом Геббельсом Леллендом спиной к залу,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 Долгое время я был уверен, что помню, как он беседовал с рейхсфюрером на фуршете. Потом однажды, спустя годы, я вычитал в книжке, что Шпеер категорически это отрицает. Дескать, он с Роландом ушел еще в обед и не присутствовал на докладе рейхсфюрера. Мне остается только сказать «возможно». Что касается меня, пообщавшись со Шпеером в полуденный перерыв, я больше специально за ним не следил. И сосредоточился на Мандельброде и Рейхсфюрере, и потом народу было действительно много, но все же мне кажется, что я его видел тем вечером. Шпеер описывал необузданную пьянку гавляйтеров, в конце которой, по его собственным воспоминаниям, многих из них несли до спецпоезда. Я в тот момент уже уехал с Рейхсфюрером и ничего подобного не застал, но Шпеер говорит об этом, будто сам там присутствовал.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 Он знал все о женщинах и детях в том числе, хотя без сомнения предпочел бы не знать. Гавуляйтер фон Ширах, который в тот вечер сидел, развалившись в кресле с развязанным галстуком и расстегнутым воротником, безостановочно хрестал коньяк и тоже, конечно, предпочитал бы не знать, как и большинство других. Им то ли не хватало твердости убеждений, то ли они уже боялись репрессий со стороны союзников —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 Естественно, он желал победы. Из кожи вон лез для победы той национал-социалистической Германии, которая истребляла евреев, женщин и детей, и цыгантов, впрочем, много кого еще. Но я позволю себе, несмотря на исключительное уважение к достижениям Шпеера, с честь неприличным раскаяния, которое он демонстрировал после войны. Раскаяньем он спас свою шкуру.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 Правда, сообщить я мог не слишком много. Кроме Д-3, сразу давшего добро, мы по-прежнему ждали мнения остальных ведомств, в том числе и рсх бранд приказал мне по приезде ускорить ход дела. Рейхсфюрер пожелал, чтобы проект подготовили к середине месяца. Для вечернего приема Франк денег не пожалел. Почетный караул со шпагами в руках, в форме со сверкающими золотыми погонами, выстроился по диагонали через широкий двор Вавеля. При входе в бальный зал гостей встречал сам Франк в форме СА, его жена, Матрона, чьи белые телеса выпирали из зеленого бархатного одеяния. Вавель, расположенный на вершине скалы, блистал всеми огнями. Уже с городских улиц видно было, как он сияет. гирлянды электрических лампочек украшали высокую колоннаду идущую вокруг двора за цепочкой караульных стояли солдаты с факелами гостям покинувшим бальные залы прогуливавшимся на лоджиях двор казался заключенным в огненное кольцо светящийся колодец нане которого тихо пламенели параллельные ряды факелов С противоположной стороны дворца, с огромного бокового балкона, открывался вид на расстилавшийся внизу темный безмолвный город. На эстраде в глубине главного зала оркестр играл венские вальсы. Должностные лица генерал-губернаторства привели своих жен. Некоторые пары танцевали, другие приглашенные пили, смеялись, выбирали себе закуски на перегруженных блюдами столах или, как я, изучали толпу. Кроме нескольких коллег из делегации рейхсфюрера, я мало кого знал. Я внимательно рассмотрел потолок с кессонами драгоценного дерева разных цветов и расписанными лепными головами в каждом отсеке. Сверху иностранных странных захватчиков, коими мы являлись, невозмутимо взирали бородатые солдаты, бюргеры в шляпах, придворные в перьях, кокетливые женщины. По распоряжению Франка открыли залы по бокам от парадной лестницы, каждый с буфетом, креслами и диванами для желающих отдохнуть или побыть в тишине. Гармоничную перспективу черных и белых ромбов плиточного пола нарушали прекрасные широкие ковры, заглушавшие шаги, впрочем, опять гулко отдававшиеся по мрамору. Одва охранников в касках с шпагами, поднятыми прямо к носу, как у английских гвардейцев, замерли у каждой двери в смежные залы. Я с бокалом вина в руке бродил по комнатам, любуясь фризами, потолками, картинами. Увы, еще в начале войны поляки вывезли знаменитые фламандские габелены Сигизмунда Августа, предположительно в Англию или даже в Канаду, и Франк часто заявлял об этом как о расхищении культурного наследия Польши. Утомившись, я все-таки присоединился к группе офицеров СССР, обсуждавших падение Неаполя и подвиги Скорцени. Я слушал их рассеянно. Мое внимание отвлек странный шум, похожий на ритмичное поскрипывание. Звук приближался. Я огляделся, потом почувствовал удар в сапог и опустил глаза. В меня врезался разноцветный автомобильчик с педалями, которым управлял хорошенький светловолосый мальчик. Малыш в костюмчике, расшитом лапками, вцепился пухлыми ручками в руль и смотрел на меня молча и сердито. На вид ему было четыре или пять лет. Я улыбнулся, но мальчик по-прежнему ничего не отвечал. В конце концов я понял и с поклоном подвинулся. Не проронив ни слова, он принялся яростно жать на педали, пронесся в соседнюю комнату и исчез, проскочив между двумя застывшими, как статуи, охранниками. Спустя пару минут я услышал, что мой гонщик возвращается. Он ринулся прямо, не замечая людей, вынужденных уступать ему дорогу, подъехав к буфету, остановился, выбрался из машины и потянулся за куском пирога, но его ручка оказалась слишком короткой. Напрасно он вставал на цыпочки. Достать ему ничего не удавалось. Я подошел к нему и спросил, какой ты хочешь. Он опять не ответил, только пальцем указал на захер торты. — Ты говоришь по-немецки, — поинтересовался я. Мальчик оскорбился. — Конечно, я говорю по-немецки. — Тогда тебя наверняка научили слово «битте». Он покачал головой. — Мне не нужно говорить «битте». — Это еще почему? — Потому что мой папа — король Польши. И все здесь должны ему подчиняться. Я кивнул, что ж прекрасно. Но тебе надо еще выучить военное отличие. Я служу не твоему отцу, а рейхсфюреру сс Значит, если ты хочешь торта, ты должен сказать мне, пожалуйста. Ребенок, надув губки, сомневался. По-видимому, он не привык к такому сопротивлению. Наконец он сдался. Можно мне торта бить-то? Я протянул ему кусочек. Малыш ел, пачкая шоколадом мордочку, и изучал мою форму. Потом поднял пальчик к железному кресту. — Вы герой? — В некотором роде да. — Вы воевали? — Да. — Мой папа командует, но не воюет. — Я знаю. — Ты здесь постоянно живешь? — он кивнул. — И тебе нравится жить во дворце? Он пожал плечами. — Ну да, только других детей тут нет. — Но у тебя все-таки есть братья и сестры? — он опять кивнул. да — Но я с ним не играю. — Почему? — Не знаю, просто. Я хотел спросить его имя, но тут на входе в зал возникла страшная суматоха. К нам направлялась толпа с Франком и Рейхсфюрером во главе. — А, вот ты где! — воскликнул Франк, увидев сына. — Пойдем с нами. И вы тоже, штурмманфюрер. Франк взял мальчика на руки, а мне указал на машину. Вы не могли бы ее прихватить? Я поднял машину и последовал за ними. Толпа пересекла залы и остановилась возле двери, которую Франк распахнул самолично и постранился, чтобы пропустить Гиммлера. — После вас, дорогой рейхсфюрер. Проходите, проходите. Франк поставил сына на пол и подтолкнул вперед. Потом, поколебавшись, отыскал меня глазами и прошептал. — Спрячьте машину в угол, мы после ее заберем. Я прошел в зал. В центре находился большой стол размером по меньшей мере три метра на четыре, на котором что-то лежало под черным покрывалом. Франк, не отходя от рейхсфюрера, дождался других гостей, потом распределил всех вокруг стола. Мальчик снова вставал на цыпочки, но едва доставал до столешницы. Я стоял чуть поодаль Франк обернулся и позвал меня. — Извините, штурмбанфюрер, вы уже подружились, как я понял. Вас не затруднит подержать его, чтобы он тоже посмотрел. Я наклонился и взял мальчика на руки. Франк освободил нам место рядом с собой. Пока входили последние приглашенные, Франк то запускал кончики пальцев в волосы, то теребил одну из своих медалей. Казалось, от нетерпения он еле владел собой. Когда все собрались, Франк повернулся к Гиммлеру и торжественно объявил. «Дорогой рейхсфюрер, то, что вы сейчас увидите, идея, с некоторых пор полностью занимающая мой досуг. Это проект, и я надеюсь, что после войны он прославит город Краков, столицу генерал-губернаторства Польши, и превратит его в центр притяжения для всей Германии. Когда мой план будет реализован, я хотел бы посвятить его фюреру в день его рождения». но поскольку вы почтили нас своим визитом, я не желаю больше хранить свою задумку в секрете». Его одутловатое лицо с мягкими мясистыми чертами сияло от удовольствия. С полунасмешливым, полускучающим видом, скрестив руки за спиной, фюрер наблюдал за Франком сквозь Пенсне. «А я только и мечтал, чтобы Франк поторопился, ребенок все-таки был тяжелый». Франк сделал знак, несколько солдат сдернули покрывало, явив присутствующим архитектурный макет, что-то вроде обнесенного оградой парка с деревьями и дорожками, извивающимися между домов разных стилей. Пока Франка распирала от гордости, Гиммлер внимательно разглядывал макет. — Что это? — спросил он, наконец. — Похоже на зоопарк. — Почти, мой дорогой рейхсфюрер, — прокудахтал Франк, сунув большие пальцы в карманы мундира. — Это, как выражается венцией, «Меншнгартен» — антропологический сад, который я намереваюсь создать здесь, в Кракове. Он широко повел рукой над макетом. — Вы помните, дорогой рейхсфюрер, в нашей молодости, еще до войны, Фолькершауэн Гагенбека, этнографическое представление? семьями из Самоа, Судана и Лапландии. Одно такое представление он устроил в Мюнхене. Меня туда возил отец. И вы, наверняка, тоже это видели. А потом еще в Гамбурге, Франкфурте и Базеле. Гагенбек повсюду имел успех. Рейхсфюрер потер подбородок. — Да, да, припоминаю. Передвижные экспозиции, да? — Точно! Но моя будет постоянно действующей, как зоопарк. И не только для развлечения публики, но и для научных и педагогических целей. «Мы соберем особи всех исчезающих или находящихся на грани вымирания народов Европы, чтобы сохранить для наглядности живые образцы. Немецкие школьники будут приезжать сюда на автобусе и учиться. Посмотрите, посмотрите!» Франк ткнул в макет одного из домиков, выполненный в разрезе. Внутри, за столом с семисвечником, сидели крохотные фигурки. «Что касается, например, евреев, я выбрал Галицию и восточных евреев как наиболее колоритных». Дом типичен для их грязного образа жизни. Естественно, чтобы избежать заражения посетителей, придется регулярно проводить дезинфекцию и подвергать экспонируемые экземпляры медицинскому контролю. Евреев я хочу отобрать из самых набожных. Им дадут талмуд, и зрители увидят, как они бормочат свои молитвы или как их женщины готовят кошерную пищу. Здесь польские крестьяне из Мазурии, там большевистские колхозники, тут жители Рутении и украинцы приглядеть в вышитых рубахах. Это большое здание предназначено для Института антропологических исследований. Я сам стану учителем кафедры. У ученых появится возможность приезжать и на месте изучать народы, столь многочисленные в прошлом. Уникальный шанс для исследователей. Захватывающе, пробормотал Рейхсфюрер. — А обычные посетители? Они могут свободно прогуливаться у огражденных участков, смотреть, как разные особи работают в саду, выбивают ковры и вешают белье. Потом мы организуем экскурсии по домам с разъяснениями, что позволит гостям парка познакомиться с обычаями и нравами их обитателей. — И каким же образом вы сохраните ваш парк на длительные сроки? Ведь ваши экземпляры состарятся, а некоторые умрут. «Именно в этом вопросе, дорогой Рейхсфюрер, мне нужна ваша поддержка. Нам необходимо иметь по десятку видов каждого народа. Они переженятся и произведут потомство. Экспонатом служит одна семья, а другие заменяют ее членов в случае болезни, размножаются и обучают детей обычаям, молитвам и всему прочему. Я надеюсь, что их будут содержать поблизости в лагере под надзором СС». «Если фюрер одобрит, вероятно. Но тема требует обсуждений. Я сомневаюсь, что было бы желательно сохранять некоторые расы, даже если им грозит вымирание. Это опасно. Разумеется, мы примем надлежащие меры предосторожности. По моему мнению, подобное учреждение неоценимо и чрезвычайно важно для науки. Как вы хотите, чтобы будущие поколения поняли масштабность содеянного нами, если они не будут в курсе господствовавших ранее отношений?» — Вы, безусловно, правы, дорогой Франк. Очень хорошая идея. — А как будет финансироваться ваш Фолькершау-платц? — На коммерческой основе. Только исследовательский институт получит субсидии. Для самого парка мы создадим «Акции энгезельшафт» — акционерное общество, чтобы проводить суммы по подписке. Когда мы погасим начальные инвестиции, деньги за вход покроют траты на содержание. Я интересовался информацией об экспозициях Гагенбека. Они приносили огромную выручку. Зоологический сад в Париже регулярно терпел убытки, пока в 1877 году директор не организовал этнологические выставки нубийцев и эскимосов. За первый год его касса пропустила миллион посетителей, и так продолжалось вплоть до мировой войны. Рейхсфюрер задумчиво покачал головой. — Отличная идея. Он наклонился и принялся изучать макет вблизи. Франк время от времени обращал внимание Рейхсфюрера на ту или иную деталь. Мальчик заерзал, и я спустил его на пол. Он тут же залез в машину и исчез за дверью. Гости тоже покидали зал. В одной из комнат я опять встретил неизменно лицемерного Биркомпа. Мы даже немного с ним поговорили. Потом я вышел во двор... курил под колоннадой и восхищался барочным великолепием иллюминации и почетным караулом, воинственным и варварским, будто нарочно выставленным здесь, чтобы подчеркнуть изящные формы дворца. — Добрый вечер! — раздался голос рядом со мной. — Впечатляет, правда? Я обернулся и узнал Остнабруге, того любезного инженера, специализирующегося по строительству мостов и шоссе, с которым мы встретились в Киеве. «Добрый вечер! Какой приятный сюрприз! А сколько воды утекло под разрушенными мостами Днепра!» Он держал бокал красного вина, и мы выпили за встречу. «Итак, что же вас привело во Франк-Рейх, королевство Франка? Я сопровождаю Рейхсфюр, а вы...» Его ясное овальное лицо приняло одновременно лукавое и деловое выражение. «Государственная тайна!» — он сощурил глаза и улыбнулся. «Но вам могу сказать. Я в командировке по заданию ОКХ. Готовлю программы сноса мостов, дистриктов Люблина и Галиции». Я в недоумении взглянул на него. «Что за черт? Зачем? На случай наступления большевиков, естественно. Но красное на Днепре...» ос на бруге потер короткий приплюснутый нос я заметил что он сильно облысел они перешли его сегодня вымолвелось на бруге и взяли неель но это все таки еще достаточно далеко мы не дадим им пройти вперед вы не думаете что ваши приготовления отчасти носят пораженческий характер вовсе нет это предусмотрительность качество которое очень ценят военные смею вас заверить я делаю то что мне говорят И делал то же самое весной в Смоленске и летом в Белоруссии. И в чем же заключается программа сноса мостов, можете вы мне объяснить?» Он опечалился. «О, все довольно просто». Местные инженеры исследуют каждый мост под снос. Я ознакомлюсь с результатами их анализа, одобряю, и потом мы рассчитываем необходимый объем взрывчатки для дистрикта в целом, количество детонаторов и так далее. Затем на месте решаем, где и как их устанавливать. И, наконец, определяем этапы, которые помогут местным комендантам точно знать, когда надо ставить заряд, когда детонаторы и при каких условиях можно нажать на кнопку «План». Что же еще? Это позволяет нам при непредвиденных обстоятельствах избежать ситуации, когда мы вынуждены оставлять врагу мосты только потому, что под рукой не находятся взрывчатки. А вы пока так ничего и не построили? Увы, нет. Моя командировка на Украину обернулась проклятием. Мой рапорт о сносе советских конструкций до такой степени понравился начальству, что меня вызвали в Берлин и назначили руководителем отдела по сносу, Исключительно мостов, потому что за фабрики, железные дороги и шоссе отвечают другие ведомства. За аэродромы, например, Люфтваффе, но иногда мы проводим общие конференции. Короче, с тех пор я только этим и занимаюсь. Все мосты Дона и Маныча — моя работа. Донец, Десна, Ака — тоже я. Я уже взорвал сотни мостов. Грустно. Впрочем, жена довольна. Меня же продвигают по службе. Он похлопал по петлицам. Действительно, с Киева его несколько раз повысили в звании. А у меня сердце разрывается. Каждый раз такое впечатление, словно я убил ребенка. Вы не должны к этому так относиться, г роберст В конце концов, мосты же советские. Да, но если это продолжится, однажды настанет черед немецких мостов. Я улыбнулся. — Настоящее пораженчество. Извините меня. Иногда меня охватывает отчаяние. Даже в детстве я любил строить, тогда как все мои одноклассники хотели только ломать. — Справедливости нет. Идемте, наполним бокалы. В главном зале оркестр играл Листа и несколько пар танцевали. Франк сидел на углу стола с Гиммлером и госсекретарем Бюллером. Они оживленно беседовали и пили кофе и коньяк. Даже перед Рейхсфюрером, курившим толстую сигару, вопреки его привычке, стоял полный стакан. Франк подался вперед, его влажный взгляд был затуманен алкоголем. Гиммлер с обиженным видом нахмурил брови, музыка пришлась ему не по вкусу. Я снова выпил соснобруги, звучала финальная часть рапсодии. Когда оркестр остановился, Франк с бокалом коньяка в руке поднялся со стула, не отводя взгляда от Гиммлера, он объявил голосом твердым, но чересчур пронзительным: "Дорогой Рейхсфюрер, вы наверняка знаете старинное популярное четверостишие: "Славное царство польское, небеса для дворян, рай для евреев и ад для крестьян". Дворяне уже исчезли, и благодаря нашим усилиям евреи тоже Христианство в будущем станет только обогащаться и прославлять нас, и Польша превратится в небеса и рай для немецкого народа. «Кэлум от парадизум германорум». Его латынь звучала столь неуверенно, что дама, стоявшая рядом, громко фыркнула. Фрау Франк, как индусский идол, развалившийся в кресле возле мужа, пронзила ее взглядом. Рейхсфюрер, невозмутимые холодные глаза, прятались за маленьким пенсне, поднял бокал, но лишь смочил губы. Франк обошел стул, пересек зал довольно ловко вскочил на эстраду. Пианист встал и поспешно скрылся. Франк уселся на его место и вдохновенно встряхнул длинными белыми пухлыми кистями над клавишами, а потом заиграл Ноктюрн Шопена. Рейхсфюрер вздохнул. Он часто моргал и уже с трудом держал сигару, готовую вот-вот потухнуть. Оснобруга нагнулся ко мне. — По-моему, генерал-губернатор нарочно дразнит вашего Рейхсфюрера. Вы не согласны? «Несущее ли это ребячество? Он обижен. По слухам, в прошлом месяце он еще раз просил отставки, но фюрер опять отказал. Если я правильно понял, особым авторитетом он здесь не пользуется. По словам моих коллег из вермахта, абсолютно никаким. Представьте себе королевство франков без франков, вернее, без франка. Это и есть Польша. То есть он скорее князек, чем король». Если не обращать внимания на выбор отрывка, ведь у Шопена есть вещи гораздо лучше Ноктюрна, Франк играл весьма неплохо, хотя, конечно, с излишним пафосом. Я посмотрел на жену Франка. Ее длинные красные плечи и грудь, вываливавшиеся из декольте платья, лосенились от пота. Крошечные, глубоко посаженные глазки блестели от гордости. Мальчик вроде как сквозь землю провалился. Я уже давно не слышал надоедливого шума веломобильчика. Было уже поздно. Гости потихоньку откланивались. бранд подошел к рейхсфюреру, предложил свои услуги и, не меняя сосредоточенного выражения птичьего лица, продолжал спокойно следить за происходящим. Я нацарапал в записной книжке номер телефона, вырвал листок и протянул его осно в «Держите». — Если будете в Берлине, позвоните мне, пропустим по стаканчику. — Вы уходите? Я кивнул подбородком на Гиммлера. У вас на броге брови поползли вверх. — Тогда до свидания. Рад был нашей встрече. Франк доигрывал Ноктюрн, энергично тряся головой, я скривился Даже для Шопена это было слишком. Генерал-губернатор явно злоупотреблял легато. Следующим утром рейхсфюрер уехал. Вспаханные поля Варта-Гау размокли от осеннего дождя. Мутные лужи размером с небольшие пруды будто поглотили весь свет под вечным небом. Сосновые леса, прячущие, как мне всегда казалось, темные ужасные преступления, добавляли черного цвета в бесконечный грязный пейзаж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 Вернувшись в Берлин, я написал отчет Бранту и сообщил, что, по моим сведениям, РСХ одобрит проект, хотя письменного подтверждения у меня пока нет. бранд приказал выслать ему рапорт и копию Полю. Рейхсфюрер примет окончательное решение позже, а пока наш проект послужит базой для работы. Меня же он просит изучить рапорт СД касательно иностранных рабочих,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 Даже если он испытывал священный ужас перед теоретическими и идеологическими дискуссиями, что, например, объясняет его отвращение Коллендорфу и всегда слишком заботился о личном будущем, в самых незначительных поступках он оставался истинным национал-социалистом. А Шелленберг был флюгером.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 Он потребовал уточнений, каким образом мы пришли к данным результатам. Я опустился в подробное объяснение, потому что в нашем проекте имелись отдельные технические моменты, которые довольно сложно было обобщить. Рейхсфюрер слушал меня с холодным, не особенно приветливым видом, и когда я закончил, сухо спросил «А РСХА?» В принципе, их специалист согласен, Рейхсфюрер, но по-прежнему ждет подтверждения от группы группенфюрера Мюллера. — Будьте осторожны, штурмбанфюрер, не осторожны, — сказал он наставительно, делая ударение на каждом слове. Я знал о новом еврейском восстании, произошедшем недавно в генерал-губернаторстве, на этот раз в Собиборе. Опять погибли эсэсовцы, и, несмотря на массовую облаву, часть беглецов так и не поймали. А ведь речь шла о гехаймнистрегер. лицах, обладавших секретной информацией, о непосредственных свидетелях операций по уничтожению, и если им удастся присоединиться к партизанам Припяти, то очень вероятно, что их потом подберут большевики. Я разделял тревогу Рейхсфюрера, но решение надо было принимать ему. — Вы, я полагаю, встречались с министром Шпеером? — внезапно поинтересовался он. — Да, Рейхсфюрер? — Министр меня представил доктор Мандерброд.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 «На сегодняшний момент ничего. Изучите вопрос с точки зрения питания и производительности труда, и пока ограничьтесь этим. Посмотрим, как будут развиваться события. Если шпейер или его помощники выйдут на контакт с вами, информируйте Брандта и реагируйте доброжелательно. Я следовал инструкциям Рейхсфюрера буквально».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 В начале ноября мне пришло еще одно письмо. Гауляйтер Вестмарка обратился к Шпееру с требованием безотлагательно вывести из Лотаринги и 500 рабочих евреев, которых СС доставила на военный завод. «Моими усилиями Лотаринги очищена от евреев, останется такой», — писал Гауляйтер. Шпеер просил меня направить его протест в компетентную инстанцию, чтобы урегулировать проблему. Я проконсультировался с Брандтом. Несколькими днями позже он прислал мне внутренние уведомления с просьбой ответить Гауляйтеру от лица Рейхсфюрера и негативно. «Тон резкий», — пометил Брандт. Я приступил к заданию с удовольствием. — Дорогой товарищ по партии Бюркель, ваша просьба не своевременна и не может быть выполнена.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 Она принадлежала гауптштурмфюреру, который только что женился и уехал на службу в Норвегию. Мы быстро сошлись в цене, и после полудня я с помощью пионтека и под причитанием мольбы фрау Гудкнехт перевез туда свои вещи. Квартира, совсем небольшая, состояла из двух квадратных смежных комнат, разделенных двойной дверью, крохотной кухни и ванной, зато гостиная была угловая.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 где преобладали ели, вязы и клёны, и окружённый прекрасным парком, за которым дальше расстилались широкие пустынные чёрные поля. По дороге накрапывал дождь, но северный порывистый ветер разогнал облака. На гравии у крыльца уже стояли в ряд лимузины, и шофёр в военной форме смывал грязь с бамперов. На лестнице меня встретил Герлелланд.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 Она взяла ружье и отправилась в дорогу с коллегой своего мужа Геттлаги. Леланд обернулся ко мне. — Макс, составишь компанию господину министру? — Идите туда. Я за вами с Гером Штрёхлайном. — Я развел руками, как пожелаете. Шпейр с ружьем на плече улыбнулся. — Мне отличная идея. — Ну, нам пора. Мы двинулись через парк к лесу. На Шпеере была кожаная баварская куртка с закругленными отворотами и шляпа. Я тоже запасся головным убором. На опушке Шпеер зарядил двустволку. Моя болталась за спиной, незаряженная. Доверенная нам собака стояла у кромки леса, дрожа от напряжения, с высунутым языком и виляла хвостом. — Вы уже охотились на глухаря? — спросил Шпеер. — Никогда, герр министр Я на самом деле не охотник.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 Под моим сапогом хрустнула ветка. «Странно, что вы не любите охоту», — заметил Шпеер. Я слишком глубоко задумался и ответил машинально. «Мне не нравится убивать министр Он взглянул на меня с любопытством. Я уточнил. «Иногда убивать обязывает долг министр А убивать в удовольствие — дело выбора». Он улыбнулся. «Я, слава богу, убивал только в удовольствии ради. Я же не воевал». Некоторое время мы шли молча, только треск хвороста и тихое нежное журчание воды нарушали тишину. — Чем же вы занимались в России, — штурмбанфюрер, — поинтересовался Шпеер. — Вы служили в ВАФНСС? — Нет, герр-эксминистр, я был в СДН. — Задача безопасности? — Понимаю. Он колебался.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 Шпеер вынул плитку шоколада. «Хотите?» «Нет, спасибо. Ничего, если я пока отдыхаю, выкулю сигарету». «Да, конечно. Здесь хорошее место для привала». Он открыл двустволку, положил ее на землю и уселся у подножия дерева, грызя шоколадку. Я отхлебнул бренди протянул Шпееру фляжку и закурил. Брюки на заднице промокли, но мне было все равно. Положив шляпу на колени, я прислонился к сосне, уперся головой в шершавый ствол и любовался безмятежно стелившейся передо мною травой и тихим лесом. — Знаете, — заговорил Шпеер, — я отлично понимаю требования безопасности, но они все больше противоречат нуждам военной промышленности. Огромное количество потенциальных рабочих не задействовано, Я выпустил дым и ответил «Возможно, геррекс-министр. Но, думаю, в данной ситуации с нашими проблемами конфликт приоритетов неизбежен. Однако надо же его разрешать. Безусловно. Но в конечном счете, геррекс-министр, последнее слово за фюрером, верно? Геррекс-фюрер лишь следует его директивам. шпейр отломил еще кусочек шоколада». а вы не думали что для фюрера как и нас главная задача выиграть войну разумеется геррекс министр тогда зачем лишать нас ценных ресурсов каждую неделю в вермах жалуются мне что у них отнимают рабочих евреев но не для того чтобы перевести куда то в другое место иначе я бы знал просто абсурд в германии еврейский вопрос решен а за ее пределами какое то имеет значение на сегодняшний момент Выиграем сначала войну, а потом у нас еще будет время уладить другие вопросы. Я тщательно подбирал слова. Вероятно, геррекс-министр, кое-кто полагает, что если наша победа в войне запаздывает, то с определенными проблемами надо разобраться безотлагательно. Он повернул голову и посмотрел на меня пронизывающим взглядом. «Вы считаете?» «Не знаю это предположение. Можно ли вас спросить, а что говорит фюрер, когда вы поднимаете эту тему?» Он в задумчивости покусал губы. «Фюрер никогда не обсуждает подобные вещи, по крайней мере, со мной». Шпеер встал, отряхнул брюки. «Идем дальше». Я выкинул сигарету, глотнул еще немного бренди и убрал фляжку. «Куда теперь?» «Хороший вопрос». Боюсь, что если мы перейдем на противоположную сторону, то наткнемся на кого-нибудь из наших друзей. Он указал в глубину просеки направо. А если двинемся туда, то наверняка окажемся у ручья и потом можем вернуться назад. Мы зашагали вдоль опушки. Собака бежала на небольшом расстоянии от нас по мокрой луговой траве. — Кстати, — сказал шпер я не успел поблагодарить вас за ваше содействие. Я очень ценю вашу помощь. Я рад, геррекс-министр. Надеюсь, это нужно. Довольны ли вы новым сотрудничеством с рейхсфюрером? Честно говоря, штурмбанфюрер, я ожидал от него большего. Я уже отослал ему множество рапортов о гауляйтерах, отказывающихся закрывать убыточные предприятия в пользу военного производства. Но, как я вижу, рейхсфюрер ограничивается тем, что пересылает рапорты рейхсфюреру Борману. А у Бормана, естественно, гауляйтеры всегда правы. Рексфюрер, похоже, занимает здесь пассивную позицию. Мы дошли до края просеки и углубились в лес. Опять заморосил дождь, мелкий, невесомый, пропитавший нашу одежду насквозь. Шпеер замолчал и двигался вперед с поднятым ружьем, сосредоточившись на зарослых кустарника перед собой. Через полчаса мы добрались до ручья, потом пошли обратно по диагонали, пока вновь не оказались у ручья. Иногда вдалеке слышался отдельный выстрел, хлопок, приглушенный дождем. Шпеер стрелял еще четыре раза и убил черного глухаря с чудесным воротником из перьев с металлическим отливом. Мы, промокшие до костей, направлялись вдоль ручья к дому. Возле парка Шпеер опять обратился ко мне. — Штурмбанфюрер, у меня к вам просьба. — Бригады фюрер Каммлер... Занят сейчас строительством подземного производства вооружений в Гарце. Я хотел бы посетить эти заводы и посмотреть, на какой стадии работы. Не могли бы вы это урегулировать? Он застиг меня врасплох. Я лишь ответил, — Не знаю, геррейхсминистр. Я о таком не слышал, но я сделаю запрос. Шпеер засмеялся. Несколько месяцев назад обергруппенфюрер Поль прислал мне письмо с претензией, что я посетил только один концентрационный лагерь. и формирую свое мнение об эксплуатации труда заключенных, имея слишком мало информации. Я передам вам копию. Если у вас возникнут сложности, просто предъявите ее. Я устал, но приятной тягучей усталостью, наступающей после физической нагрузки. Мы бродили по лесу довольно долго. При входе в замок я отдал ружье и ектаж, счистил грязь с сапог и поднялся к себе в комнату. В камин подбросили поленьев. Было уютное тепло. Я снял мокрую одежду, потом обследовал смежную со спальней ванную. Здесь имелась проточная вода, да еще и горячая. Мне это показалось чудом. В Берлине горячая вода стала редкостью. Наверное, хозяин установил бойлер». я наполнил ванну чуть ли не кипятком скользнул внутрь сжал зубы но привыкнув вытянулся в длину мне было покойно и хорошо словно неродившемуся родившемуся ребенку в околоплодных водах я лежал долго насколько позволило время затем как делают в россии распахнул настстешок но и стоял перед ними голым пока кожа не сделалась мраморной потом я выпил стакан холодной воды И лег животом на кровать. Ближе к вечеру я надел костюм без галстука и спустился. В гостиной было мало народу, но у камина уже сидел доктор Мандельброд. Огромное кресло поставлено из косок, будто он хотел погреть один бок. Веки у Мандельброда были сомкнуты, и я решил его не беспокоить. ассистентка в строгом костюме для загородных поездок пожала мне руку добрый вечер доктор ауэ рада видеть вас вновь я уставился на нее ничего не поделаешь все помощницы мандельброда на одно лицо извините вы хильда или это вига Ее смех зазвенел хрустальным колокольчиком. «Ни та, ни другая. Вы впрямь никудышный физиономист. Меня зовут Хайди. Мы виделись в кабинете у доктора Мандерброда». Я, улыбнувшись, поклонился и принес свои извинения. — Вы сюда на охоту? — Нет, мы приехали недавно. — Жаль. Я так ясно представил вас с ружьем. Немецкая Артемида. Она смерила меня взглядом и усмехнулась. «Надеюсь, вы не слишком далеко зайдете в сравнениях, доктора Ауэ. Я чувствовал, что краснею». Мандельброд и вправду набирал очень странных ассистенток. И это точно еще попросит ее осеменить. К счастью, появился Шпеер с женой. «А, штурмбанфюрер!» — весело воскликнул он. «Мы никудышные охотники. Маргарет добыла пять птиц, а Гэтлаги трех». Фрау Шпеер тихонько рассмеялась. «О да, ты, видимо, был занят разговорами о работе». Шпеер налил себе чаю из большого красивого чайника, напоминавшего русский самовар. Я выпил рюмку коньяку. Доктор Мандельброд открыл глаза и подозвал Шпеера. Тот ринулся к нему с приветствиями. «В зал вошел Леланд и присоединился к нам. Я вернулся к хайди Она имела солидное философское образование и объяснила мне в доходчивой форме теорию Хайдегера, которую я знал довольно плохо. Постепенно подтягивались и другие гости. Немного позже Леланд пригласил нас в соседний зал, где на длинном столе кучками, как на фламандских натюрмортах, разложили убитых глухарей. Рекорд побила фрау Шпейр. Генерал, заядлый охотник, подстрелил только одну птицу. и уныло жаловался на выделенный ему участок леса. Я думал, что мы поужинаем жертвами массового убийства, но нет. Дичь, оказывается, надо выдержать, чтобы появился душок, и Леланд позаботится о том, чтобы гостям разослали тушки, когда те будут готовы. Ужин, впрочем, и без того был разнообразным и вкусным. Жаркое из косули в ягодном соусе, жареный в гусином жире картофель, спаржи, кабачки и бургундское вино — отличного урожая. Я сидел рядом с Леландом напротив Шпейра, Мандельброд во главе стола. Герр Леланд впервые за наше знакомство проявлял чудеса красноречия. Опустошая бокал за бокалом, он рассказывал о своем прошлом чиновнике в колониях Юго-Западной Африки. Он знал Ротца, в адрес которого выражал безграничное восхищение, но между тем о собственном перемещении в немецкие колонии ответил уклончиво. Ротца однажды сказал, «Колонизатор не может делать ничего плохого. Все, что он делает, оправдано. Его долг делать то, что он хочет». Благодаря строгому соблюдению этого принципа, Европа получила свои колонии и господство над низшими расами. Только когда коррумпированная демократия с ее принципами лицемерной морали решила вмешаться для успокоения совести, начался упадок. Вы увидите, каков бы ни был исход войны, Франция и Великобритания потеряют свои колонии. Их хватка ослабла, им больше не удастся сжать кулак. теперь Эстафету приняла Германия. В 1907 году я работал с генералом фон Тротто. Тогда восстали Геррера и Нама, но фон Тротто отлично усвоил идею родца. Он прямо заявил, я раздавлю мятежные племена, прольются реки крови и реки денег, но что-то новое может возникнуть лишь после такой чистки. Но уже в тот период Германия теряла силы, и фон Тротто отозвали. Я всегда думал, что это знак, предвещающий 1918 год. К счастью, ход событий изменил направление. Сегодня Германия на голову выше всего мира. Наша молодежь ничего не боится. Наша экспансия — процесс неодолимый. Однако русские, — вмешался генерал фон Вреде, появившийся незадолго до приезда Мандельброда. Леланд постучал пальцем по столу. — Конечно, русские. Единственный народ подстать нам, поэтому война с ними настолько страшна и безжалостна. Только один из нас выживет, другие не в счет. Вы можете представить, что янки с их жевательной резинкой и говяжьим стейком вынесли бы сотую часть потерь русских, а десятую? Они бы упаковали чемоданы и вернулись к себе, а Европа пусть катится к черту. Нет, надо показать европейцам, что победа большевиков не в их интересах, что Сталин в качестве трофея захватит половину Европы, если не всю. Если англосаксы помогут нам покончить с русскими, то после войны мы могли бы уступить им кое-какие крохи, или же набрать силы раздавить их тоже, спокойно, когда придет время. Посмотрите, каких успехов достиг наш портай Геноса, партиец Шпеер, меньше, чем за два года. И это лишь начало. Вообразите, если у нас больше не будут связаны руки, и все ресурсы Востока окажутся в нашем распоряжении, тогда мы переделаем мир по нашему усмотрению. После ужина я играл в шахматы с Гетлагом, сотрудником Шпеера. Хайди молча наблюдала за нами. Гэтлак легко одержал победу. Я допивал посреднюю рюмку коньяка и поболтал немного с Хайди. Гости поднимались к себе спать. Наконец, и Хайди встала и сказала так же прямо, как ее коллеги-ассистентки, «Мне надо теперь помочь доктору Мандерброду. Если не захотите ночевать в одиночестве, моя комната через две двери слева от вашей. Вы можете попозже заглянуть на рюмочку. Спасибо». — ответил я. — Посмотрим. Я пошел к себе, медленно разделся и лег. В камине тлели угли. Вытянувшись в темноте на кровати, я уговаривал себя, почему бы, собственно, нет. Она красивая женщина, тело у нее роскошное, что мне мешает им воспользоваться. Ведь речь идет не о продолжительных отношениях, а о простом, откровенном предложении. Даже если у меня не было особой практики, женские тела отвращения у меня не вызывали. Это, вероятно, тоже приятно, нежно и мягко. Можно забыть, словно в подушке. Но существовало мое обещание. Пусть я ничтожество на слово свое держу, я еще не все уладил. Воскресенье выдалось спокойным. Я проспал до допоздна. Почти до девяти часов, обычно-то я вставал в половине шестого, и спустился к завтраку. Я расположился возле широкого окна и листал старое французское издание Паскаля, которое я нашел в библиотеке. Потом, ближе к полудню, сопровождал фрау Шпейр фрау фон Вреде на прогулке в парке. Сам Вреда играл в карты с неким промышленником, прославившимся тем, что построил свою империю благодаря искусной стратегии арианизации, генерал-охотникам и гетлаге. Мокрая трава блестела, на гравии аллеи грунтовых дорожках образовались лужи, влажный воздух был свежим, бодрящим, но при выдохе перед нашими лицами возникали облачка пара. Небо оставалось однотонно серым. В полдень я пил кофе с появившимся, наконец, Шпеером. Он подробно рассказал мне о проблеме иностранных рабочих и своих трудностях с Гауляйтером Заукелем. Потом он завел беседу о болендорфе которого, похоже, считал романтиком. В моих экономических познаниях имелись слишком большие пробелы, чтобы я мог рассуждать о тезисах Оллендорфа. Шпер горячо защищал свой принцип самостоятельной ответственности предприятий. Основной аргумент заключается в том, что это работает. После войны доктор Олендорф может проводить какие угодно реформы, впрочем, если его захотят слушать. Но пока, как я вам уже говорил вчера, давайте выиграем войну. Леланд и Мандельброд Когда я оказывался рядом с ними, разговаривали со мной о том, а Сёмы явно не собирались сообщать мне что-то особенное. Я начал задумываться, зачем они меня сюда пригласили. Уж точно не для того, чтобы я воспользовался прелестями фрой Ленхайди. Но во второй половине дня, когда я сидел в машине фон Вреде, захватившего меня в Берлин, ответ на этот вопрос показался мне совершенно очевидным. Мандельброд и Леланд хотели, чтобы я сблизился со Шпеером, и это им, собственно, удалось. Перед отъездом Шпеер очень тепло со мной попрощался и обещал, что мы встретимся. Но вот что меня тревожило. Кому это должно послужить? В чьих интересах герл Леланд и доктор Мандельброд меня продвигали? Без сомнения, речь шла о запрограммированном повышении. Министры обычно не проводят время в болтовне с простыми майорами. Я волновался. Слишком мало информации, чтобы точно судить об отношениях между Шпейером, Рейхсфюрером и обоими моими покровителями. Те явно маневрировали, но в каком направлении и в чью пользу. Я готов поддержать игру, но какую? Если не СС, то это очень опасно. Я, безусловно, являлся частью некоего плана, и мне следовало быть сдержанным и крайне осторожным, а на случай провала иметь отходные пути. Я достаточно хорошо изучил Томаса, чтобы даже не спрашивая предугадать его совет «остерегайся». В понедельник утром я попросился на прием к Бранту. Он назначил мне встречу после полудня. Я писал ему свои выходные. пересказал содержание беседца с со Шпеером и отдал памятку, где зафиксировал основные пункты. Брандт вроде не выказал ни одобрения. Итак, Шпеер вознамерился посетить с вами Дору. Это было кодовое название предприятий, о которых мне сообщил Шпеер, в официальных документах, обозначенных как Миттельбау. Его министерство подало ходатайство, мы пока не ответили. — А что вы об этом думаете, штандартенфюрер? решать а не мне. В любом случае хорошо, что вы поставили меня в известность. Потом Бранд коснулся моей работы, и я изложил ему первые выводы, вытекавшие из изученных мной документов. Когда я собрался уходить, он мне сказал: "Полагаю, Рейхсфюрер доволен развитием событий. Продолжайте в том же духе". После нашей беседы я вернулся к себе в кабинет. На улице лило как из ведра. Я еле различал деревья Тиргартена за потоками воды, хлиставшими голые ветви. Около пяти вечера я отпустил фройлен Праксу. Вальзер, Изенбек и оберштурмфюрер Элиас, еще один специалист, присланный Брантом, отправились по домам около шести. Еще через час я обнаружил Азбаха, по-прежнему сидевшего на рабочем месте. — Не пора ли, онтерштурмфюрер? Приглашаю вас на рюмочку. Он взглянул на часы. Вы уверены, что они не вернутся? Приближается их час. Я посмотрел в окно. Темнотища. на дождь поутих. Вы думаете, в такую-то погоду? Но в вестибюле нас задержал вахтер. Воздушная тревога пятнадцать, господа. Что означало, налет предвиделся серьезный. Вероятно, бомбардировщики засекли еще на подлете. Я обернулся к азбуху. Ну, вы оказались правы. Что будем делать? Рискнем выйти или переждем здесь?» Вид-то Азбаха был встревоженный. «Моя жена! По моему мнению, вам не хватит времени добраться до дома. Я бы одолжил вам пионтыка, но он уже уехал». Азбах размышлял. «Лучше подождать, пока все кончится, а потом вы сможете вернуться. Ваша жена спрячется в укрытии. Обойдется?» Он колебался. «Разрешите, штурман Фюррур, я позвоню ей. Она беременна, боюсь, перенервничает. Хорошо, жду вас». Я вышел с сигаретой на крыльцо. Завыли сирены. Прохожие на Кёнигс-плац ускорили шаги в поисках убежища. Я не переживал. В нашей пристройке к министерству имелся отличный бункер. Я докурил, загрохотал флаг, и я вернулся в холл. Азбах бежал по лестнице. — Все в порядке. Она идет к матери. Это рядом. — Вы открыли окна? — спросил я. Мы спустились в убежище. Солидный бетонный блок, хорошо освещенный, со стульями, раскладушками и огромными бочками, наполненными водой. Народу собралось немного. Из-за очередей в магазинах и налетов большинство чиновников уходили рано. Вдали слышался грохот. Взрывы гремели с промежутками и постепенно приближались, словно мощные шаги великана. С каждым ударом давление воздуха увеличивалось, больно давило на уши. Потом раздался страшный грохот совсем рядом. Я почувствовал, как задрожали стены бункера. Электричество мигало, а потом вдруг разум погасло, погрузив бункер во мрак. Какая-то девушка заверещала от ужаса. Кто-то зажег карманный фонарик, другие принялись чиркать спичками — — Есть тут аварийный агрегат, — произнес в темноте мужской голос, но его тут же прервал оглушительный взрыв. С потолка посыпалась штукатурка. Люди кричали. У меня у нас щипало от дыма и запаха пороха. Наверное, бомба попала в наше здание. Раскаты удалялись. Сквозь звон в ушах я слышал тихое гудение воздушной эскадры. Плакала женщина. Мужчина бормотал проклятие. Я щелкнул зажигалкой и направился к бронированной двери. Мы с вахтером попытались открыть ее, но она была заблокирована. Видимо, лестницу завалило обломками. Мы втроем налегли на дверь плечом. В итоге она поддалась настолько, что мы смогли проскользнуть наружу. На лестнице лежали горы кирпичей. Вместе с одним чиновником мы карабкались через них до первого этажа. Дверь главного входа выбила из петель и отбросила внутрь. Языки пламени лизали панели из стены проходной. Я устремился вверх по лестнице, свернул в коридор, загроможденный вылетевшими дверями и оконными рамами, и побежал на другой этаж к своему кабинету, желая спасти важные материалы. Железная лестничная балюстрада покорежилась. Я зацепился кителем за торчавшей металлической штырь и порвал карман. Кабинеты наверху горели. Пришлось повернуть обратно. Какой-то чиновник нес по коридору стопку папок. Нас догнал еще один, лицо бледное, с черными полосами копоти или пыли. «Бросайте все! Вот-вот загорится западное крыло! Мина пробила крышу!» Я уже надеялся, что атака закончилась. Но в небе вновь гудели эскадры. Взрывы один за другим опять приближались с бешеной скоростью. Мы побежали в подвал. Но меня вдруг подняла сильнейшая воздушная волна и отбросила на ступени. На какое-то время я, вероятно, потерял сознание. Потом очнулся, ослепленный резким белым светом, как выяснилось, простого карманного фонарика. Азбах вопил. «Штурмбанфюрер! Штурмбанфюрер! Все в порядке!» промямрил я, вставая. В отблесках пожара, бушевавшего при входе, я тщательно осмотрел свою форму. Острый кусок металла порвал ткань. Пропал китель. «Министерство горит!» — предупредил чей-то голос. «Покиньте здание!» Я и еще несколько мужчин с горем пополам расчищали дверь бункера, чтобы помочь остальным выбраться наружу. Сирены пока ревели, но флаг замолчал. Последние самолеты улетали. Половина девятого. Налет длился час. Кто-то указал на ведро. Мы попытались выстроиться в шеренгу для борьбы с огнем. Смех, да и только. За двадцать минут мы израсходовали всю воду из подвала. Водопровод не работал. Канализация лопнула. Вахтер попытался позвонить пожарным, но линия была оборвана. Я подобрал свой плащ в бункере и вышел на площадь оценить масштаб разрухи. Восточное крыло вроде не пострадало, только окна зияли дырами, а часть западного крыла обрушилась, и из соседних окон извергались клубы черного дыма. Наши кабинеты тоже, конечно, сгорели. Ко мне подошел азбах, лицо в крови. — Что с вами? — спросил я. — Пустяки. Кирпич. Я еще плохо слышал, в ушах мучительно гудело. Я повернулся к Тиргартену. Деревья, освещенные бесчисленными очагами пожара, были поломаны, изуродованы, вырваны с корнем. Они напоминали лес Фландрии после бури. Иллюстрация в одной из книг, прочитанной в детстве. — Я иду домой, — сказал Азбах. Тревога искажала его окровавленное лицо. — Я должен найти жену. — Ступайте. Будьте внимательны, стены рушатся. Приехали пожарные, заняли позиции, но, похоже, с водой возникли проблемы. Служащие покидали министерство, многие тащили папки и складывали их поодаль на тротуаре. В течение получаса я помогал носить бумаги и папки, до моего собственного кабинета добраться было невозможно. На севере, востоке и дальше на юге за Тиргартеном поднялся мощный ветер, ночное небо над городом пламенело, Проходивший офицер сообщил нам, что огонь распространяется, но мне казалось, что министерство и соседние здания защищены с одного бока излученной шпрея, с другого — Тиргартеном и кёниксплац Темный, неприступный Рейхстаг уцелел. «Я медлил, я был голоден, но где же сейчас раздобудешь еды?» У меня дома, конечно, осталось чем перекусить, но я не знал, существовала ли еще моя квартира. В итоге я решил отправиться в СС предложить помощь. Рызцой спустился по Фриден-Солея. Передо мной под камуфляжной сеткой высились нетронутые Бранденбургские ворота. Но почти вся Унтерден-Линден за ними стала добычей огня». Спертый от дыма и пыли воздух нагрелся, я начал задыхаться, и захваченных пламенем домов с напами потрескивая сыпались искры. Порывы ветра усиливались. На другой стороне Паризер-Плац горело частично разбомбленное Министерство вооружений. Секретарши в защитных железных касках суетились среди развалин, чтобы и здесь тоже эвакуировать документы». Сбоку припарковался «Мерседес» с флажком. В толпе служащих я заметил шпеера, волосы взъерошены, лицо черное от копоти. Я подошел к нему поздороваться и сказать, что я в его распоряжении. Увидев меня, он что-то крикнул, но я не понял, что. — Вы горите! — повторил он. «Что — Что? Он бросился ко мне, взял под руку, повернул и принялся стучать ладонью по спине. Наверное, моя шинель загорелась а ты искра, я и не почувствовал. Я, смутившись, поблагодарил Шпейера, спросил, что нужно делать. «Ничего, правда. Думаю, все, что можно, уже вытащили. Бомба попала прямо в мой личный кабинет. Тут уж ничем не поможешь». Я огляделся вокруг. Французское посольство, бывшее посольство Великобритании, отель «Бристель», бюро «Игофарбан» — все было сильно повреждено или полыхало огнем. На фоне пожара у бранденбургских ворот вырисовывались элегантные фасады зданий мэтра Шинкеля. «Какое несчастье!» — прошептал я. «То, что я скажу, ужасно!» — задумчиво произнес Шпеер. «Но лучше пусть они концентрируются на городах». «Что вы имеете в виду, геррехсминистр?» Я вздрогнул, когда летом они принялись за Рурскую область. «В августе, а потом в октябре они атаковали Швейнфурд». где сосредоточено все наше шарикоподшипниковое производство. Его объем снизился на 33%. Вы, вероятно, даже не задумывались, штурмбанфюрер, но нет подшипников, нет войны. Если они будут бомбить Швейнфурд, мы капитулируем через два, самое большее три месяца. «Здесь?» — он махнул рукой в сторону пожаров. «Они убивают людей». тратят свои ресурсы на наши памятники культуры. Сухой резкий смешок. Но мы все восстановим! а Я отдал Шпейру честь. Если я вам не нужен, геррекс-министр, я иду дальше. Я только хотел еще сказать, что ваше ходатайство на рассмотрение. Я свяжусь с вами в ближайшее время и информирую, как продвигается дело. Он пожал мне руку. Ладно, до свидания, штурмбанфюрер. Я смочил платочек в ведре и держал у рта, чтобы продвигаться вперед. Побрызгал водой плечи и фуражку. На Вильгельмштрассе между корпусами министерств завывал ветер, раздувая пламя, воровавшееся из пустых окон. Солдаты и пожарные суетились, бегали туда-сюда, но почти безрезультатно. Министерство иностранных дел пострадало довольно сильно, но канцелярия, расположенная неподалеку повреждений, не получила. Я шел по ковру из осколков. На всей улице не сохранилось ни одного целого окна. На Вильгельмштрассе возле перевернутого грузовика Люфтваффе Лежало несколько тел. Горожане в смятении выходили из метро и осматривались по сторонам с потерянным, испуганным видом. Время от времени раздавался взрыв бомбы замедленного действия или глухой раскат, с которым рушатся здание Я взглянул на тела. Мужчина без штанов. Смешно обнажена его кровавленная задница. Женщина в целых чулках, но без головы. Мне показалось совершенно неприличным, что их бросили вот так, и никого это не заботит. Немного дальше перед Министерством авиации выставили охрану. Прохожие выкрикивали оскорбления в лицо солдатам или отпускали язвительные шутки в адрес Геринга и шли дальше, чтобы не создавать толкучку. Я предъявил удостоверение СД и прошел через оцепление. Наконец я добрался до угла Принца-Альбрехт-штрасса. В здании СС только выбило стекла. В вестибюле рядовые подметали обломки, офицеры закрывали оконные проемы досками или матрасами. Я отыскал Бранта. Тот ровным, негромким голосом раздавал в коридоре инструкции. Особенно его волновало возобновление телефонной связи. Я отсылитовал и сообщил о том, что наши кабинеты уничтожены. Брант покачал головой «Хорошо, займемся этим завтра». «Поскольку особых дел здесь не намечалось...» Я отправился в расположенное по соседству гестапо. Там с грехом пополам приколачивали выдернутые из петель двери. Несколько бомб упали довольно близко друг от друга, образовав на улице огромный кратер и прорвав канализацию, из которой теперь лилась вода. Я нашел Томаса в его кабинете, растрепанного, черного от грязи, но веселого. Он пил шнапс в компании трех офицеров. «Глянь-ка!» — воскликнул Томас. «У тебя бравый вид!» «Выпей, где ты был?» Я вкратце рассказал о своих приключениях в министерстве. Ха! Я сидел у себя, потом спустился в подвал с соседями. Бомба угодила в крышу, дом моментально загорелся. Нам пришлось проломить стены нескольких соседних подвалов, чтобы выйти в конце улицы. Вся улица сгорела, а половина дома вместе с моей квартирой рухнула. В довершение всего я обнаружил свой бедный кабриолет под автобусом. «Короче, я разорен!» — Томас нырил мне еще один стакан. «Пейте, люди! Топите несчастье!» — как говорила моя бабушка Ивона. В итоге ночь я провел в гестапо. Томас приказал принести нам бутербродов, чаю и супа и одолжил мне один из своих форменных комплектов. Я переоделся, форма оказалась великовато, но все же презентабельнее, чем мои лохмотья. Улыбчивая машинистка занялась перешиванием погон и знаков различия. В гимназии поставили раскладушки примерно для пятнадцати пострадавших офицеров. Там я наткнулся на Эдуарда Хольстера. Наше короткое знакомство произошло в 1942 году, когда он возглавлял 4-5 отдел группы «Д». Он все потерял и чуть не плакал от горя. Душ, к сожалению, по-прежнему не работал. Я смог только ополоснуть лицо и руки. Горло болело, я кашлял, но шнапс Томаса хоть немного перешиб привкус пепла. На улице продолжали греметь взрывы, разбушевавшийся ветер нагонял тоску. Не дожидаясь пионтока, я с позаранку взял в гараже машину и отправился к себе. По улицам, загроможденным, обугленными или перевернутыми трамваями, поваленными деревьями и обломками зданий, проехать было сложно.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 Однако движение на улицах царило оживленное. Автомобили, по большей части, без окошек, а некоторые без дверей, были битком набиты. Те, у кого находилось место, брали пострадавших. Я тоже подсадил изнуренную женщину с двумя маленькими детьми, непременно желавшую навестить родителей. Я срезал путь через опустошенный Тиргартун. Колонна Победы устояла, словно наперекор всему, и торчала теперь посредине широкого озера образовавшегося из канализационной воды. Мне пришлось сделать приличный крюк, чтобы его обогнуть. Я оставил женщину на разбомбленной ген даля и тронулся дальше. Повсюду команды вели восстановительные работы. У разрушенных домов саперы закачивали воздух в обвалившиеся подвалы И вместе с итальянскими военнопленными с красными буквами КГФ на спине, которых теперь называли не иначе, как Бодольо, раскапывали оставшихся в живых. Станция городской железной дороги на Брюкен-Алее лежала в руинах. Я снимал квартиру чуть дальше, на френсбургер Мой дом чудесным образом выставил. В 150 метрах от него были лишь разваленные фасады с дырами, зиявшими на месте окон.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 И принялся наяривать джаз. Женщины в вечерних платьях поднялись, чтобы танцевать. Стены люстры дрожали, с барной стойки летели и бились об полстаканы. Взрывы почти заглушали музыку. Давление воздуха становилось невыносимым. Я пил. Женщины истерично смеялись, одна полезла ко мне с поцелуями и разрыдалась».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 На следующее утро я проснулся в своей постели без кителя и рубашки, но в сапогах, совершенно не помню как поднялся в комнату. Грузин храпел на соседней кровать. Я с горем пополам помылся, натянул чистую форму, а форму Томаса отдал в стирку, оставил грузину досыпать, проглотил чашку отвратительного кофе, велел принести таблетку от головной боли, и возвратился на принц Альбрехтстрассу. Офицеры канцелярия рейхсфюрера вид имели довольно растерянный. Кто-то не спал всю ночь. Многие понесли убытки, а некоторые потеряли родственников. В вестибюле и на лестницах заключенные в полосатых робах под надзором СС Тоттенкопф подметали полы, приколачивали доски, перекрашивали стены.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 Я устроил там фройлен праксу, которая умудрилась где-то раздобыть новое плачье, и приказал ей обзвонить больницы, чтобы Изенбек не крутился под ногами и решил отослать его вместе со спасенными досье Вараненбург к шефу Вайнровски и велел Пионтеку собираться в путь. Вальзер не появлялся. Фройлен праксе удалось соединиться с одним из госпиталей,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 Последствия налета во вторник, хотя в нем и лишь половина из задействованных в понедельник самолетов, оказались еще более катастрофическими. Рабочим кварталом, в особенности Ведингу, был нанесен страшный ущерб. Во второй половине дня мы собрали уже достаточной информации, чтобы составить краткий рапорт. Насчитывалось две тысячи убитых.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 Вернулся он, обрадованный. — Все отлично. Они уезжают в Марианбад. Я с ними. Зайдете пропустить стаканчик? Я отказался, но он упорствовал. — Давайте, на пасашок! Я чувствовал себя уставшим и опустошенным. Пожелал ему удачи и поспешил ретироваться. Унтерштурмфюрер в гестапо объявил мне, что Томас нашел приют у Шеренберга. Я перекусил, велел постелить мне в импровизированном дортуаре,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 К счастью, мой банк целый невредим. Это самое важное. Я вознегодовал. Есть вещи и поважнее. Какие, например, наши жертвы? Страдания людей здесь, вокруг нас и на фронте. В России положение ухудшилось. Мы уступили Киев, зато вновь заняли Житомир. Впрочем, только чтобы потерять Черкассы. В тот день, когда я охотился на глухаря со Шпеером, в вровно украинские повстанцы УПА, выступавшие против немцев и против большевиков, отстреливали наших словно зайцев. — Я тебе уже говорил, Макс, ты слишком близко к сердцу принимаешь многие вещи, — заметил Томас. — Это к вопросу о Вельтаншаунг, — я поднял стакан. Томас саркастически усмехнулся. — Вельтаншаунг тут, Вельтаншаунг там, — что-то в этом роде сказал Шницлер. — Все сегодня имеют вельтаншаунг. Любой булочник или слесарь имеет вельтаншаунг. Механик у меня в гараже надбавляет 30 процентов за ремонт, но тоже имеет вельтаншаунг. И я тоже имею. Он замолчал, мы выпили. Болгарское вино немного терпкое, но, учитывая обстоятельства, вполне приемлемое. — А я скажу тебе, что важно, — Томас сердился, — служить своей стране. Если надо умереть за нее, но в ожидании такого момента наслаждаться жизнью на полную катушку. Твой заслуженный посмертно-рыцарский крест возможно осушить слезы матери старушки, но для тебя будет слабоватым утешением. — Моя мать умерла? — тихо произнес я. — Да, да, я же знаю. Извини. — Как-то вечером, изрядно выпив, я, не вдаваясь в подробности, рассказал Томасу о смерти матери. Больше мы к тому разговору не возвращались. Томас отхлебнул еще вина. Он продолжал горячиться. «Знаешь, почему мы ненавидим евреев? Я тебе объясню. Мы ненавидим евреев за то, что это экономный и осторожный народ». Жадный не только до денег и материальных благ, но и до знаний, традиций, своих книг. Народ, не способный ни дарить, ни тратить. Народ, не знавший войны. Народ, умеющий копить, а не расточать. Ты в Киеве говорил, что убийство евреев — расточительство. Да, правда. Растрачивая их жизни, как разбрасывают рис на свадьбе, мы научили их трать, научили их воевать.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 Ироническое обыгрывание названия Ордена Пур-Ла-Мирит за заслуги. Томас стукнул себя в грудь возле сердца, куда пришивают звезду. Приобретает ценность. И если немцы не прекратят ныть и не станут стойкими, как евреи, они получат то, что заслуживают. Твой Виктий с горе побежденным. Томас залпом осушил стакан, взгляд и блуждал где-то далеко. Я вдруг понял, что Томас пьян. — Мне пора, — сказал он. Я предложил подвести его, но он отказался. Взял машину в гараже. На улице, которую успели убрать лишь наполовину, он рассеянно пожал мне руку, хлопнул дверцы и газанул на скорости. Я вернулся ночевать в гестапо. Там топили и починили, наконец-то, душ. На следующий вечер налет повторился. Пятый последний в этой серии. Урон был нанесен чудовищный. Центр города лежал в руинах, впрочем, как и большая часть Вейдинга. Число погибших превышало четыре тысячи, пострадавших — четыреста тысяч. Множество заводов и министерств было уничтожено, коммуникации общественный транспорт требовали нескольких недель ремонта. Люди жили в домах без окон отопления, основной запас угля на зиму хранившегося в садах сгорел. Найти хлеб стало почти невозможно. Полки магазинов пустовали. На разрушенных улицах НСВ установили полевые кухни и разливали суп с капустой. В ведомствах рейхсфюрера Эйрасха ситуация оставалась менее напряженной. У нас имелась и еда, и места для сна. Тех, кто всего лишился, снабжали одеждой и формой. Когда Брандт меня принял, я предложил ему перевести часть моей команды в Ораненбург, в бюро ИКЛ, а в Берлине для осуществления связи довольствоваться маленьким кабинетом. Идея показалась Брандту разумной, но он хотел посоветоваться с рейхсфюрером. Еще Брандт сообщил, что рейхсфюрер одобрил визит шпейера в Миттельбау, и мне следует позаботиться об организации. Сделайте так, чтобы рейхсминистр был... удовлетворен подчеркнул бранд он приберег для меня еще один сюрприз меня произвели в обер я и обрадовался и удивился почему вдруг решение рейхфюреры ваша работа уже приобрела достаточно важное значение и она только возрастает кстати что вы думаете по поводу реорганизации аушвица В начале месяца оберштурмбаннфюрер Либехеншель, заместитель глюкса по ЭКЛ, занял пост Хёса. С тех пор Аушвиц разделили на три разных лагеря — главный лагерь, Биркенау и Моновец со всеми подсобными лагерями. Либехеншель был комендантом Аушвица-1 и старшим инспектором штандартольтесты всех трех лагерей, что давало ему право следить за работой двух новых комендантов. Хартенштейна и гауптштурмфюрера Шварца, бывшего Arbeits команды фюрера и потом лагер фюрера при Хёссе. Штандартенфюрер, я считаю, что административная перестройка превосходная инициатива. Лагерь слишком разросся и становился неуправляемым. Судя по тому, что мне известно, оберштурмбаннфюрер Либбехеншель — прекрасный выбор. Он правильно осмыслил новые задачи. Но что касается назначения оберштурмбаннфюрера Хёсса в вкл «Должен признаться, мне сложно понять штатную политику этой организации. Я очень уважаю оберштурмман фюрера Хёса и считаю его отличным солдатом. Но если вас интересует мое мнение, то он должен командовать полком ВАФНСС на фронте. Он не управленец. В ИКЛ основную часть текущих дел ведет Либехеншель, и, естественно, Хёс не вдаётся в детали административной работы». Брандт сверлил меня взглядом сквозь совиные очки. Благодарю за откровенность. Однако полагаю, что Рейхсфюрер с вами не согласился бы. В любом случае, даже если у оберштурмбанфюрера Хёса нет талантов Лебеханшля, всегда остается штандартенфюрер Маурер. Изенбек, с которым мы встретились на следующей неделе, передал мне слухи из Араненбурга. Все вокруг, кроме самого Хёса, понимали, что его время вышло. Видимо, рейхсфюрер, посетивший лагерь, лично уведомил его о переводе, выставив в качестве предлога передачи BBC об уничтожении заключенных в лагерях. Так, по крайней мере, Хёсс рассказывал в Ораненбурге. Судя по его назначению на должность главы ведомства D1, версия вполне правдоподобная. Но почему к Хёсу относились с подобной деликатностью? У Томаса, когда я задал ему вопрос, нашлось лишь одно объяснение. В двадцатые годы Хёс сидел в тюрьме с Борманом за убийство. Они, вероятно, продолжали дружить, и Борман защищал Хёса. Как только фюрер одобрил мое предложение, я развернул реорганизацию отдела. Группа, занимавшаяся исследованиями под руководством Азбаха, отправлялась в Ораниенбург. Азбах, кажется, покидал Берлин с облегчением, а я с фройлен Праксой и двумя другими помощниками устроился в своем бывшем кабинете в здании СС. Вальзер так и не вернулся. Я послал Пионтака на розыске, и выяснилось, что убежище в доме Вальзера разбомбили еще во вторник вечером. По предварительным подсчетам погибло сто двадцать три человека, все жители дома, не спасся никто. Но откопанные трупы невозможно было опознать. Для очистки совести я указал, что Вальзор пропал без вести. Так полиция хотя бы поищет его по госпиталям. Но особой надежды найти его живым я не питал. Пион похоже, сильно расстроился. Томас прекратил хандрить, и теперь кипел энергией. Мы снова работали в соседних кабинетах, и я видел его чаще. Я не стал сообщать Томасу о своем повышении, и, желая поразить его, выжидал официального подтверждения и момента, когда смогу пришить новые знаки различия. И вот я вошел в его кабинет. Томас расхохотался... Порылся у себя на столе, вытащил какую-то бумажку и помахал ее в воздухе. «О, несчастный! Ты намеревался догнать меня?» Он сложил из листка самолетик и запустил в меня. Тот носом ударился в мой железный крест. Я развернул документ и прочел, что Мюллер рекомендует Томаса в штандартенфюреры. «И, будь уверен, не откажут, но...» — добавил он великодушно. — Пока это все неофициально, за ужин и плачу я. На невозмутимую фройлен праксу мое повышение тоже не произвело особого впечатления. Не то что личный звонок Шпеера. «С вами хочет говорить рейхсминистр», — взволнованно сообщила она, передавая мне трубку. Перебравшись в результате налетов на новое место, я отослал ему записку со своими нынешними координатами. — Штурмбанфюрер, — зазвучал его приятный твердый голос. — Как ваши дела? — Крупные потери. — Мой архивариус, видимо, убит, геррекс-министр, а так все нормально. — Что у вас? — Я переместился во временное помещение и отправил семью в деревню. — Итак, ваше посещение Миттельбау одобрено, геррекс-министр. Мне поручили его организовать. — При первой же возможности я свяжусь с вашим секретарем, чтобы определиться с датой. По важным вопросам шпер попросил меня обращаться не к помощнику, а к его личной секретарше. — Отлично, — сказал он. — До скорого. Я уже писал на Миттельбау и предупредил, что им надо готовиться к визиту министра — Я позвонил оберштурмбанфюреру Фершнеру, коменданту Доры, чтобы подтвердить разрешение. — Послушайте, — проворчал на другом конце провода уставший голос, — мы сделаем все возможное. — Я не прошу вас из кожи вон лезть, оберштурмбанфюрер. — Я говорю лишь о том, чтобы предприятия имели презентабельный вид. — На этом лично настаивает Рейхсфюрер. — Вы меня поняли? Хорошо, я распоряжусь дополнительно. — Квартиру мою на скорую руку подремонтировали. Мне удалось раздобыть стекла для двух окон, остальные затянули парниковой пленкой. Соседка не только починила мне дверь, но и отыскала керосиновые лампы, пока не восстановили электричество. Я заказал угля, и стоило лишь растопить керамическую плитку, везде разлилось тепло. Конечно, я ругал себя снять квартиру на последнем этаже... Было не лучшим решением, ведь мне просто удивительно повезло, что последствия налетов на прошлой неделе оказались для меня минимальными. Но если они повторятся, промашки уже не будет, не может же так продолжаться вечно. Вообще-то я запрещал себе волноваться, квартира мне не принадлежит, личного имущества у меня мало, надо брать пример с Томаса и не волноваться из-за подобных вещей». Я, правда, купил новый граммофон и пластинки с клавирами Баха и ариями из опер монте Вечерами при мягком старомодном свете керосинок, с рюмкой коньяка и сигаретами под рукой, я ложился на диван, чтобы послушать музыку и забыться. В эти дни новая мысль все чаще будоражила меня. следующее, после бомбардировок, воскресенье, ближе к полудню, я взял в гараже машину и поехал к Хелене Андерс. Было холодно, сыро, небо затянуто, на без дождя. По дороге мне удалось купить букет цветов у старухи возле станции городской железной дороги. У самого дома Хелены я вдруг сообразил, что не знаю, в какой квартире она живет. Ее имени на почтовом ящике я не обнаружил. В этот момент на порог вышла довольно крупная тетка, остановилась, смерила меня взглядом с головы до пят, и затем спросила с резким берлинским акцентом, кого ищете? — Фройлен Андерс. — Андерс? Здесь нет таких... — я описал Хелену. — Вы хотите сказать дочку Виннефельдов? — Какая же она фройлен? — Тетка указала мне квартиру, я поднялся и позвонил. — Мне открылась и довласьая дама, — нахмурила брови. — Фрау Виннефельд? — Да. Я щелкнул каблуками и поклонился. — Мое почтение, я пришел к вашей дочери. Я протянул женщине цветы и представился. В коридоре появилась Хелена в свитере, накинутом на плечи. Она порозовела и улыбнулась. — О, это вы? — Зашел спросить. — — Намереваетесь ли вы сегодня поплавать? — Разве бассейн работает? — удивилась она. — Увы, нет. Перед встречей с Хеленой я зашел туда. Зажигательная бомба попала прямо в свод крыши, и дворник, охранявший руины, заверил, что, учитывая все происходящее, бассейн вряд ли откроется до окончания войны. — Но у меня есть другой на примете. — Тогда с удовольствием. Я сейчас возьму вещи. Внизу я помог ей сесть в машину и тронулся. «Я не знал, что вы фрау», — начал я через несколько секунд. Она задумчиво посмотрела на меня. «Я вдова. Моего мужа убили партизаны в прошлом году в Югославии. Мы были женаты меньше года. Как жаль». Она глянула в окно, мне тоже, и повернулась ко мне. «Но надо жить, да?» Я не ответил. «Гансу, моему мужу», — продолжила она. Очень нравился берег долмации В письмах он мечтал обосноваться там после войны. Вы были в долмации Нет, я служил на Украине и в России. Но жить там я бы не хотел. А где хотели бы? Честно говоря, не знаю. Думаю, не в Берлине, не знаю. Я коротко рассказал ей о своем детстве во Франции. Она оказалась родом из старой берлинской семьи. Еще ее прадед и прабабка обосновались в Моабите. Мы ехали по Принц-Альбрехт-страссе. Я припарковался у дома номер восемь. — Ну, это же гестапо! — испуганно вскрикнула Хеляна. Я рассмеялся. — Ну да. У них небольшой бассейн с подогревом в подвале. Она уставилась на меня. — Вы полицейский? — Вовсе нет. Я показал ей через окно бывший отель Принц-Альбрехт, расположенный рядом. Я работаю в ведомстве рейхсфюрера. Я юрист занимаюсь экономическими вопросами. Это ее убедила Не волнуйтесь, бассейн служит в большей степени машинисткам и секретаршам, чем полицейским. У них другие заботы. На самом деле, бассейн был до того маленький, что записываться приходилось заранее. Внутри мы встретили Томаса уже в плавках. — О, я вас узнал! — воскликнул он галантно, целуя белую ручку Хелены. — Вы, приятельница Лизолотты и Мины Вреды. Я объяснил Хелене, где женская раздевалка, и отправился переодеваться, а Томас иронично усмехался мне вслед. Когда я вышел, Томас в воде болтал с какой-то девушкой, Хелена еще не появилась. Я нырнул, проплыл бассейн пару раз. На пороге раздевалки показалась Хелена. Модный купальник обтягивал круглые и в то же время изящные формы. Несмотря на всю женственность, на ее теле явно вырисовывались мускулы. Лицо, красоту которого не портила купальная шапочка, сияло радостью. Горячий душ. Какая роскошь! Она тоже нырнула, пересекла половину бассейна под водой и принялась плавать туда-сюда по дорожке. Я уже устал. Вылез, напялил халат. и уселся на один из расставленных вокруг бассейна стульев покурить и полюбоваться своей купальщицей. Томас, вода стекала с него ручьями, примастился рядом со мной. — Давно пора тебе встряхнуться. Она тебе нравится? Плеск воды отражался от свода зала. Хелена без отдыха четырежды проплыла бассейн целый километр. Потом оперлась о бортик, как в первый раз, когда я ее увидел. И улыбнулась мне. — Вы мало плаваете из-за курения. Дыхания не хватает. Обидно. Она снова подняла руки и ушла на дно. Но вынырнула в том же месте и, подтянувшись, грациозно выбралась из бассейна. Взяла полотенце, вытерла лицо, села возле нас, сняла шапочку и встряхнула влажными волосами. — А вы, — обратилась она к Томасу, — тоже занимаетесь экономическими проблемами? тут крестился Томас, — я предоставил это Максу. Он гораздо умнее меня. Он — полицейский, — добавил я. Томас скривился. — Скажем, я в службе безопасности. — бр поежилась Хелена. — Должно быть это противно. — Ну уж не до такой степени. Я докурил и вернулся в воду. Хелена одолела еще двадцать дистанций. Томас флиртовал с машинисткой. Потом я принял душ и переоделся. Я бросил Томаса в бассейне и предложил Хелене выпить чаю. Где же? Хороший вопрос. На Унтерден-Линден кафе больше нет, но что-нибудь сюда найдем. В конце концов я пригласил ее в отель «Спланада» на Бельвестрассе. Здание слегка задело, но худшее его миновало. В чайном салоне, за исключением досок на окнах, замаскированных парчевыми шторами, Царила почти что довоенная атмосфера. — Чудесное местечко, — прошептала хелена Я здесь раньше никогда не бывала. Пирожное очень вкусное. И чай заваривают настоящий, несуррогатный. Я заказал кофе, а на чай мы выбрали ассорти из маленьких пирожных. Десерт действительно оказался восхитительным. Я зажег сигарету. хелена тоже попросила одну. — Вы курите? — Иногда.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 с распоряжением получить ответы на вопросы, переданные немецкому правосудию префектом департамента Приморской Альпы в рамках дела об убийстве Маро Аристида и его жены Марой Лаизы, вдовы Ауэ, урожденной Эс. — Значит, вы расследуете обстоятельства смерти моей матери, — произнес я, возвращая полицейским документы. — А какое отношение это имеет к немецкой полиции? Маро убили во Франции. «Вот — Вот-вот, — подтвердил второй.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 Они определенно смахивали на парочку копов из американских фильмов. И наверняка у них так и было задумано. — Господин Моро приходился вам отчимом, не так ли? — не унимался Везер. — Да, он женился на моей матери в 1929-м, если не ошибаюсь. — Или в 28-м. — В 1929 правильно, — Везер сверился с блокнотом. — Вам известно распоряжение по наследству? — резко вмешался Клеменс.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 Я сделал довольно длинный и подробный доклад. Проблема была сложная. рексфюрер слушал, почти не перебивая, непроницаемый в своих маленьких очках в стальной оправе. Одновременно я готовил визит Шпейра в Миттельбау и поехал в Лихтерфельде. после налета злые языки в берлине прозвали район трихтерфельде поле воронок, чтобы бригада фюрер камлер шеф отдела строительства амсгруппа ц вфх дал мне необходимые пояснения камлер нелюбезный нервный очень четкий и точный человек Рассказал мне о баллистической ракете А4, сверхъестественном оружии, которое, по мнению камлера должно будет необратимо изменить ход войны, как только наладят серийное производство. Англичане, прослышав о существовании ракеты, в августе бомбардировали секретные предприятия, занимавшиеся ее разработкой на севере острова Узе-Дом. Там, кстати, я лечился после ранения».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 пока никаких инцидентов не было. Во всяком случае, — добавил он, — когда я в апреле и мае вместе с подчиненными министра Шпеера инспектировал многие КЛ, особых претензий у них не возникло, и Миттельбаус стоит аушица. Визит состоялся в декабре, в пятницу. Холод был лютый. Шпеера сопровождали эксперты министерства. На его спецсамолете, хенкеле мы долетели до Нортхаузена. Там нас встретила и доставила до места делегация лагеря во главе с комендантом Фершнером. Дорогу, проходившую по южному склону Гарца, перегораживали многочисленные контрольно-пропускные пункты СС. Как пояснил Фершнер, весь массив объявлен запретной зоной. Немного севернее, в подсобных лагерях Миттельбау, уже запущены другие подземные проекты. А в самой Доре северная части из двух туннелей отдана под сборку моторов самолетов «Юнкерс». Шпеер слушал объяснение молча. Дорога заканчивалась широкой утрамбованной площадкой. По одной стороне тянулись бараки охраны СС и комендатуры. Напротив, загороженный грудами строительного материала и прикрытый камуфляжными сетями, под гребнем холма, засаженного елками, виднелся вход в первый туннель. Мы зашли внутрь с Фершнером и инженерами Миттельверка. От гипсовой пыли и резкого дыма промышленной взрывчатки у меня сперло дыхание. К ним примешивались и другие, неопределенные... Сладковатые, тошнотворные запахи, напомнившие мне о первых посещениях лагеря. По мере нашего продвижения заключенные, получив предупреждение Шписа, шедшего во главе делегации, вытягивались по стойке смирно и снимали пилотки. Большинство из них страшно исхудали, их головы, с трудом державшиеся на тощих шеях, были похожи на отвратительные шары, украшенные гигантскими картонными носами и ушами, и глубоко посаженными огромными пустыми глазами, взгляд которых упорно ни на ком не фиксировался. Рядом с заключенными запахи, учуяные мной еще вначале, превращались в ужасающую вонь, исходившую от их грязной одежды, ран и тел. Многие из людей Шпеера, позеленев, прижали к лицам платки. Шпеер сложил руки за спиной и смотрел вокруг с холодным напряженным видом. Каждые двадцать пять метров два главных туннеля А и Б соединялись поперечными штольнями. В первую из них мы обнаружили ряды грубых деревянных нар в четыре уровня, с которых под ударами дубинки младшего офицера СС градом посыпались вниз, тут же вставая на вытяжку заключенные, оборванные, голые и полуголые, некоторые с перепачканными дерьмом ногами. С пропитанных влагой бетонных сводов капало... Перед топчанами на месте пересечения с главным туннелем лежали большие металлические цистерны, разрезанные вдоль надвое. Они служили туалетом. Липкая желтая, зеленая, коричневая, зловонная жидкость уже чуть ли не переливалась через край. Один из ассистентов Шпеер воскликнул просто «Дантовский ад!», другой немного поодаль блевал у стены. Я тоже почувствовал прежнюю тошноту, но совладал с собой, дышал сквозь зубы, со свистом и глубоко. Шпеер повернулся к Фершнеру. — Заключенные живут здесь? — Да, геррекс-министр? — Они не выходят наружу. — Никогда, геррекс-министр. Мы продолжили путь. Фершнер оправдывался перед Рейхс министром что, мол, у них нет средств, чтобы обеспечить необходимые санитарные условия, и эпидемии косят заключенных. Он даже показал нам трупы, сваленные кучей у входа в перпендикулярные штольни, человеческие скелеты, обтянутые морщинистой кожей, не все даже брезентом накрыты. В одной из штоллин с нарами разливали суп. Шпеер попросил попробовать. Проглотил ложку... вторую предложил мне я еле сдержался чтобы не выплюнуть эту баланду горькую и мерзкую на вкус будто сваренную из сорняков и даже на дне кастрюли не обнаружилось ничего более солидного так еле переводя дух шлепая по грязи нечистотам мимо тысяч заключенных с лицами решенными всякого выражения механически стаскивающих с голов пилотки мы продвигались вдоль тоннеля до завода юнкерсов. Я разглядывал знаки отличия. Кроме немцев здесь были французы, бельгийцы, итальянцы, голландцы, чехи, поляки, русские и даже испанцы-республиканцы после поражения, интернированной во Францию. И, разумеется, ни одного еврея. В тот период в Рейхе на рабочих евреев существовал запрет. В попереченных штольнях за спальными местами заключенные под руководством штатских инженеров выполняли сборку и монтаж ракет. Дальше, в оглушительном шуме в непроницаемом облаке пыли, настоящая армия муравьев рыла новые галереи и грузила камни в вагонетки, которые другие заключенные толкали по наспех проложенным рельсам. на обратном пути шпер решил посетить изолятор на сорок мест условия в нем были ничуть не лучше главный врач показал статистику по смертности и заболеваемости особенно свирепствовали дизентерия тиф и туберкулез выйдя из туннеля шпеер дал волю гневу говорил он не повышая голоса, но очень резкое оберштурмбанфюрер Фершнер. «Этот завод — нечто чудовищное. Я никогда не видел ничего подобного. И вы рассчитываете, что люди в подобном состоянии будут работать как следует?» Под потоком брани Фершнер инстинктивно вытянулся по стойке смирно. гэр экс-министр, — отозвался он, — я готов улучшить условия, но мне не выделяют средства. Вы не можете считать меня ответственным за ситуацию?» Шпеер побледнел, как полотно. «Отлично!» — горкнул он. «Приказываю вам в срочном порядке построить здесь, наверху, лагерь с душем и прочими санитарными условиями. Подготовьте для меня сейчас же заявку на требующиеся стройматериалы, я подпишу ее до отъезда». Фершнер проводил нас в комендатуру и отдал соответствующее распоряжение. Пока разъяренный Шпеер общался со своими помощниками-инженерами, и отвел Фершнера в сторону. Я же вам специально поручил от имени фюрера придать лагерю надлежащий вид. А это просто свинарник. Но Фершнер не смутился. «Оберштурмбанфюрер, вам не хуже моего известно, что нельзя выполнить приказ без достаточного финансирования. А волшебной палочки уж извините, у меня нет». Сегодня утром я велел вымыть Штольни, но на большее я не способен. Если рейхс-министр обеспечит нас материалами, тем лучше. К нам присоединился шпер Я позабочусь, чтобы лагерь получал добавочный рацион. Он обернулся к стоявшему рядом гражданскому инженеру. — К заключенным, находящимся в вашем подчинении, заводские это относится в первую очередь. Нельзя требовать от больных и умирающих выполнения работ по сложному монтажу. Штатский кивнул, разумеется, министр Наша основная проблема — текучка кадров. Мы вынуждены часто менять рабочих и даже не успеваем их правильно обучить. Шпеер обратился к Фершнеру. — Это вовсе не означает, что вы должны пренебречь теми, кто занят на строительстве Штоллен. Вы им, по мере возможности, увеличите рацион. Я обсужу данный вопрос с бригадой фюрером камлером Есть геррехсминистр? — откликнулся Фершнер. Выражение его лица по-прежнему оставалось непроницаемым, а Завадский явно был рад. На улице, что-то царапая в блокнотах и жадно глотая холодный воздух, нас ожидали люди Шпейра. Я поежился. Наступала зима.